440е. Матерь миров. В пространстве света великая мать детей своих учит лучей пониманию. Магнетизм звёздного луча насыщен свойствами того светила, от которого исходит. Сущность светила отражается в нём и сообщение с дальними мирами идёт по каналам лучей. Именно надо утвердить в сознании луч связующий с данным светилом или звездою, чтобы вообще не с ней войти. Широта понимания тайны лучей откроет заветные двери. Магнитное притяжение идёт по линии родственных противоположностей. Магнит не притянет деево, а луч звёздный чурбан. Но когда магнит сердце пылает огнями, притяжение лучей дальних миров становится возможным говорится о притяжении сознательным ибо без осознании звёздные лучи на микрокосм человеческий воздействуют яро но не воздействие астрологическое имеет в виду но сознательное общение с одним из дальних миров когда можно вибрации лучей его переводить в форму мыслей доступных пониманию с понятным гением или духом, водителем планеты, вступает тогда в общение устремившийся к контакту сознанье. Малое сознание сливается с великим и почерпает из сокровищницы его. На ступенях иерархической лестницы мать мира стоит непосредственно над владыками. И потому чиз владыку ближайший контакт. Общение всегда идёт по цепи иерархии. И отвергая посредствующее звено, лишает себя общения устремившееся к нему сознание. Именно признавая владыку, можно коснуться сфер материи мира, материи владык. Сроки настали для реализации дальних лучей. Их осознание стало пространственно возможным. Космические условия благоприятствуют полёту мысли. Расширенное сознание захватывает орбиту дальних миров, включает их в свою сферу. Мысль, устремлённая ко мне и поддержанная сердцем, прорывает мировое пространство и достигает сферы моей. В ней пребывает нарастаем огнитно. Всё средоточное и устойчивое сознание на сфере избранных объектов устремления этот процесс усиливает и углубляет. Дело в возможном собирании в сознании элементов сфер дальних миров. Трудность в том, что не к чему приложить. То есть в сознании человека нет ничего даже малейшего зёрнышка, которое можно было бы начать окружать наслаениями. Поэтому устремляющимся ко мне говорю: принесите хотя бы самое малое, дабы было к чему приложить. В учение владык ныне проливаемым на землю Найдите то мало-малейшее приложив которое сможете ко мне подойти, если сознание позволяет. Шкала энергии сфера моя выше, тоньше и шире земной, и потому устремляясь в неё, неотменно обогащает сознание новыми нахождениями. Звучат на ключе дальние звезды, воз лишь утончённые сознания. Лесозвучие нужна настройность, устремление ключ для настраивания арфы духа. Не следует удивляться, потому что даётся столько наставлений для подхода. В сознании землян многие тысячелетия были прикованных к земле. Надо раскрепостить дух. Лишь почувствовав возможности свои и пути осуществления их, можно сделать следующий шаг. Этим шагом будет осознание постоянной лучевой связи энергии звезды моей и вашей земли и населяющего её человечеством. Не эфемерна эта связь, но научно конкретна и выражается она в яром обмене магнитных энергий между двумя мирами. Надлежит сознательно вступить в этот космический поток светоносных частиц, соединяющих два мира. Всё в космосе находится в теснейшей взаимосвязи. Солнечные протуберансы немедленно отзываются на вашей планете целым рядом магнитных и электромагнитных явлений, регистрируемых лабораторными аппаратами. Столь же реальное воздействие, но труднее улавливаемое аппаратами, имеет излучение планет нашей солнечной системы. Конечно, лучшим аппаратом всё же будет аппарат человеческий. Огненный аппарат духа, который позволяет на экране сознания отмечать и фиксировать посылки энергии и души из дальних миров. Легче всего приложить это к области мысли. Универсальна мысль и доступна интерпретации сознанием, то есть оформлению в нём в форме доступной для понимания. Утончение аппарата духа и приведёт к общению межпланетному, о котором уже Начинает мечтать человечество вашей планеты